Глава 10. Сандра. Мы опять брели через густой лес, и когда дойдём до города, никто не знал. Правда, погода приятно радовала. Было тепло, но не душно. Могучие вековые деревья защищали от палящего солнца, а птицы развлекали нас своим неповторимым щебетанием. Дорога была хоть и неприметной, но тропинка под ногами виднелась чётко. Видимо, обротничненькой ей пользовались, и я не боялась потерять её из виду и заблудиться. А Полинарь задумчиво бежал рядом, то и дела размышляя вслух. Как такое может быть? Как? спросил он в сотый раз. Сандра, ну разве я могу быть оборотнем? Ведь я фамильяр, талисман князя, хранитель его покоев. Ну какой с меня обратень? Аплинарий, я не знаю, чуть улыбнусь. Но если Марк сказал, что чувствует в тебе кровь обратней, то это так и есть. Сам подумай, зачем ему обманывать? У нас с тобой есть немного денег, поэтому как только доберёмся до города, обязательно купим настойку, которую он посоветовал. Будешь принимать её ежедневно, а там посмотрим, что из этого выйдет. Знаешь, Мой мохнатый друг затормозил и бросил на меня внимательный взгляд. Марк говорил что-то о тёмной магии. Получается, это князь закрыл мою вторую сущность магическими оковами? Ну а зачем? И почему я всё это время считал себя фамильяром? Дмитрий сделал это специально? Сандра, я от этих мыслей с ума сойду. Голос Аполлинария дрогнул. Было понятно, что ему даже больно думать о том, что Дмитрий мог так поступить. Ведь правитель многое значил в его жизни. Они постоянно были вместе, а теперь выясняется, что в их отношениях много недосказанности. "Послушай, малыш", присела рядом с котом и осторожно погладила его за ухом. "Я мало что знаю о магии, но обещаю, мы всё обязательно выясним". Только наберись терпения. Саундра жалобно протянул Аполлинарий. Я тут осознал, что совершенно не помню своего детства, родителей, семьи. У меня ощущение, что князь был в моей жизни всегда. Разве такое может быть? Я раньше никогда об этом не задумывался, а получается В глазах вредного, самоверенного, наглого кота я впервые увидела отчаяние и некий страх. «Тш-ш-ш-ш!» Взяла его на руки и прижала к себе. «Я никому не позволю тебя обидеть. Нам надо найти того, кто разбирается в магии, а там будем выяснять, кем ты являешься на самом деле». А вдруг Марк действительно ошибся? «Сейчас не время расстраиваться, уж поверь. Впереди у нас долгий и трудный путь». А когда мы наполним амулет магической силой, ты вернёшься в свой мир? внезапно спросил кот, уткнувшись носом в моё плечо. Он как-то тяжело вздохнул и затих. Да, не стала скрывать я от него правду. Здесь для меня нет места. Но если ты захочешь, пойдёшь со мной. Правда? Ты возьмёшь меня с собой? правда улыбнулась я. В моём мире таких котов нет. умных, красивых и начитанных. А Полинарий высоко задрал морду и довольно прищурился. Я знаю, что уникален. "Таких болтливых", рассмеялась я. "А теперь идём. Нам надо не только добраться до города, но и найти себе ночлег". "Я не болтливый", насупился Полинарий. "Просто разговорчивый". "Да-да, это весьма заметно". усмехнулась я, пуская его на тропинку. Кот демонстративно взмахнув пушистым хвостом, помчался вперёд, видимо, обиделся. Зато я отвлекла его от горестных раздумий, и это уже было неплохо. Некоторое время мы молча шли по лесу, а Полинар был весь в своих мыслях, а я просто наслаждалась живописной природой. Обычно городским жителям именно такого уединения не хватает. Иногда хочется подумать в тишине. Ли лес был идеальным местом для этого. Никакого шума излишней суеты, лишь свежий воздух и тихое пение птиц. Я невольно приостановилась и, закрыв глаза, глубоко вздохнула. В этот момент над головой раздался треск веток. Испуганно посмотрев наверх, пригляделась, а потом улыбнулась. По высоким зелёным елям прыгали шустрые рыжие белки. Наблюдать за ними было так любопытно, они спешно спускались по стволам. хватали что-то земли и так же стремительно поднимались наверх удивительные создания работаящие быстрые и такие красивые я так увлеклась наблюдением за белками что совсем забыла об опалинарии и поэтому когда услышала протяжное зазывное мяу невольно вздрогнула испуганно остановившись стала оглядываться по сторонам но моего магнатового друга нигде не было видно перепугавшись до смерти, закричала «Аполлинарий, ты где? Аполлинарий!» Ответом не была тишина. Я пробежала несколько шагов вперед, а потом в панике развернулась и бросилась назад, не понимая, куда мог пропасть кот. «Аполлинарий, ты где, малыш?» Я металась по тропинке и не знала, что делать. В конце концов, осознав, что паника ни к чему хорошему не приведет, Я застыла на месте и спокойно позвала: "Кись-кись-кись, мяу". Раздался тихий писк откуда-то со стороны. Не раздумывая, бросилась на звук и увидела аполинария, который застрял в какой-то норе, расположенной в корнях огромного дуба. "Как ты сюда попал?" удивилась я, опускаясь на колени. В ответ послышался жалобный звук. Не знаю, как Аполлинарий умудрился втиснуться в это узкое пространство, но чтобы освободить пленника, мне потребовалось немало времени. Когда же кот с перепачканной землёй мордахой оказался всё-таки у меня в руках, я, не сдержавшись, тряхнула его за шкирку и заорала: "Ты совсем спятил? Зачем ты сюда полез?" "Сандра!" завопил кот, выкручиваясь. Удерживать тяжёлую тушку на весу было нелегко. Гладкая шерсть выскальзывала из рук, и в какой-то момент аборигей смачно шмякнулся в траву. Ты что творишь? Об этом же хотела поинтересоваться у тебя, рявкнула в ответ. Ты зачем сюда полез? Неужели непонятно, что эта нарав в два раза меньше, чем твоя увесистая толстая тушка? Я не толстый, возмущённо завопил кот. Просто крупный и весьма колоритный. усмехнулась в ответ, а пленарий взметнул хвостом и бросился вперёд с такой скоростью, что только засверкали розовые пятки. Дготься вслед за ним я не собиралась. Если честно, на проделку хвостатова я сильно разозлилась. Зачем полез в узкую нору? Ведь он не просто кот, а весьма разумное существо, а значит, прежде чем что-то сделать, должен сначала подумать. Какое-то время мы шли молча, даже не глядя друг на друга. Но первым не выдержал Аполлинарий. Затормозив, он укоризненно посмотрел на меня и уточнил: "А обедать мы сегодня будем?" В его тоне звучало столько обиды, что я не сдержалась и ответила: "А ты считаешь, нужно обедать? Думаю, диета нам обоим не повредит". Ох, и разозлился мой магнатый друг. Змельтешив на узкой тропинке туда-сюда, он прочитал мне лекцию о вреде голода. о том, как молодому организму вредно не дополучать витамины, и вообще в конце длинной тирады выдал Виттиеватую фразу о тиранстве. Слушая о том, как злая Сандра угнетает бедного котика, я не удержалась и уточнила: "А полинарий, ты сейчас это серьёзно? Злой угнетатель это я? Я не слышалась?" "Сандра, никогда не думал, что ты такая злая", раздалось в ответ. И, наверное, это стало моим пределом. Остановившись на опушке, я молча расстелила скатерку и разложила те припасы, что нам дали в дорогу обратно, а затем сообщила: "Приятного аппетита. А потом, как поешь, думаю, тебе нужно вернуться домой". "Чего?" удивился кот. "Ничего", усмехнулась я. "На этом наши пути расходятся, а полинарий сегодня ты перешёл дозволенную черту". Пусть твои капризы терпит князь. Поднявшись, быстро зашагала по тропинке, углубляясь в лес. За спиной послышался оклик: "Садра!" Но оборачиваться даже не стала. Хвостатый террорист реально меня достал своим хамским поведением и должен был получить заслуженное наказание, и никак иначе. "Садра, стой! Садра!" Аполинерия багнал меня и преградил дорогу. Усевшись на трапинки, он обвил себя хвостом и виновато вздохнул. Извини. За что? Чуть наклонив голову, поинтересовалась в ответ. Я не хотел тебя обидеть, прости. Кот вздохнул. Дело не в этом, укоризненно покачала головой. Нам предстоит долгое и, возможно, опасное путешествие. И ты прежде чем что-то сделать, должен думать не только о себе, но и обо мне, а ещё у меня дурной характер, А полинарий виновата, вздохнул. Но я исправлюсь, правда. Я видела по его глазам, что он не лжёт и действительно осознал всё. Верю, улыбнулась в ответ и подхватила его на руки. Давай пообедаем и продолжим наш путь дальше. Кот прижался ко мне. Зачем ты за лес на ру? поинтересовалась я. Хотел посмотреть, что там, послышалось в ответ. Не сдержавшись, рассмеялась. Посмотрел, что тут сказать. Аполинарий. Дорога до города оказалась бесконечной. Мы шли по тропинке, и лесу не было видно конца, и я уже очень пожалел, что не уговорил Сандру пойти по основной дороге. там был бы хоть крохотный шанс, что нас подвезут. А теперь у меня устали лапы. Да что там лапы? Уже отваливался хвост. Безумно хотелось растянуться на солнышке и немного подремать. Но Сандра всё время меня поторапливала, а сил и те оставалось всё меньше и меньше. Аплинари, поторапливайся. Она остановилась и укоризненно посмотрела на меня. Еле плетёшься. Я устал, протянул в ответ, буквально плюхаясь на тропинку. Сил больше нет. Все устали. Девушка подошла ко мне и присела рядом на корточки. Нам ещё немного осталось. Откуда ты знаешь? Чуть прищурившись, посмотрела на неё. Марк сказал, что эта тропа короче, чем главная дорога. Мы идём давно, а значит, скоро достигнем своей цели. Ну, хочешь, я тебя понесу? Безумно захотелось выпалить: "Хочу!" И ещё совсем недавно я бы так и сделал. Но сейчас, глядя на худенькую, уставшую девушку, понял, что ей тоже непросто, и во мне проснулась совесть. Вас пользоваться предложением Сандры я не мог. Сам пойду, фамильяр я или кто, подняв хвост, помячался вперёд. Было трудно перебороть усталость, но я знал, что Сандра смотрит на меня, и в её глазах мне почему-то хотелось казаться сильным. Странное чувство, если честно. Эта девушка буквально изменила мой мир. Да что там говорить, она изменила меня. Ещё совсем недавно я лишь мечтала о путешествиях, а сейчас нахожусь на территории Оврдни. Раньше я никогда не осмелился бы покинуть княжеский замок, а теперь с каждым днём в моей душе всё больше расцветала привязанность к Сандре, и от этого связь с Дмитрием становилась всё тоньше. Я уже почти его не чувствовал. Аполлинарий, стой, подожди меня. Услышав голос Сандры, замер на полушаге и обернулся. Оказывается, погрузившись в свои мысли, я сам не заметил, что девушка отстала. "Ну и куда ты так рванул?" поинтересовалась она, когда подошла ближе. "Что-то случилось?" "Это вышло случайно", пояснил я. "Просто задумался". "Ты меня напугал". Садра наклонилась и подхватила меня на руки. Я невольно обнял её лапами за шею и прижался к ней. Удивительно, но от девушки так приятно пахло солнцем, луговыми травами и ещё чем-то сладким и очень душистым. От удовольствия зажмурился, чувствуя, как меня переполняют тёплые эмоции. Они были такими и необычными, и странными. Впервые я испытывал подобное. Аполинар, ты чего? Сандра осторожно погладила меня, и тут я осознал, что издаю странный тарахтящий звук, который шёл изнутри меня. Мурчишь? Так хорошо, выдохнул в ответ. А потом, осознав, что сказал, посмотрел на девушку и стал оправдываться. Я хотел сказать: "Но ну, это того, отпускай меня". «Но ты же устал!» «Кто устал? Я устал? И совсем я не устал!» «Да во мне знаешь, сколько силы, а сколько выносливости!» «Да я вообще, может, оборотень!» «А ну-ка, немедленно поставь меня на землю!» Стал возмущаться в ответ, пытаясь вырваться. Сандра рассмеялась, но тем не менее выполнила мою просьбу. «Идем!» — бросил на нее беглый взгляд. Идём. Девушка мне улыбнулась. Странный ты какой-то сегодня. Это тебе только кажется. Мы прошли ещё немного по тропинке и вышли, как и сказал Марк, как край не города. Первое, что бросилось в глаза огромная свалка, издающая невероятный смрад. Ну и вонь, поморщившись, прокомментировал ситуацию я. Согласна. Сандра посмотрела на меня и предложила: "Марк сказал, здесь собирается всякий сброд, поэтому нам надо побыстрее оказаться в городе. Аполлинарий, идём на руки". "Да, я сам". "Аполлинарий, Сандра строго посмотрела на меня. Мы можем с тобой потеряться. Иди сюда, не вредничай". Вздохнув, прекрасно понимая, что она права, подошёл к девушке. И как только она присела на корточки, сам забрался к ней на руки. Мы направились в город, миновав свалку, оказались на грязной дороге, ведущей прямо к воротам. С одной стороны был пустырь, с другой располагалась какая-то забегаловка, во дворе которой сидели гномы и пили эль из больших деревянных кружек. Заметив Сандру, они стали выкрикивать. «Эй, красотка! Куда торопишься?» «Иди сюда, я тебя согрею!» «Не обращай на них внимания!» — посоветовал я. «Сброд, что тут скажешь?» «Нам надо где-то остановиться!» — вздохнула Сандра. Вечер не за горами и не хотелось бы в ночь оставаться на улице. Сейчас зайдём в город и разберёмся, что делать, авторитетно произнёс я, будучи уверенным, что так и будет. Сандра. Первое впечатление от города Обродней оказалось обманчивым. Едва прошли окраину, на которой действительно собирался всякий сброд, вышли на широкий светлый проспект с множеством небольших магазинчиков. Hayata, наверно, торговый квартал. Протянул Аполинар, который прижался ко мне и теперь вертел головой во все стороны. И интересненько. Очень похоже, согласилась я с ним. И тут мой взгляд остановился на вывеске небольшой лавки: "Зелья, отвары, настойки". О, это то, что нам нужно. Давай зайдём, предложила я своему спутнику. Зачем? Аполинар бросил на меня удивлённый взгляд. Неужели ты думаешь, что я действительно обратень? Купим настойку для восстановления энергетических сил. Помнишь, что сказал Марк? Возможно, она поможет тебе вспомнить прошлое. А даже если и нет, то вреда точно не будет. Не дожидаясь ответов у миллиарда, быстро перешла каменную мостовую и спешно поднялась по ступенькам. Едва я толкнула дверь, У главой весело зазвенел колокольчик. Приятного дня, милая барышня. Тут же послышался скрипучий старческий голос. Я стала оглядываться по сторонам и увидела в углу окна кресло, в котором сидел пожилой мужчина с удивительно ясными для его возраста глазами. "Здравствуйте", кивнула я. "Что привело вас в мою лавку?" Он поднялся и довольно бодренько встал за прилавок. Любовная настойка, приворотное зелье, отвар для соперницы? Нет, усмехнулась я. Мне нужна настойка для восстановления энергетических сил. Мужчина чуть наклонился ко мне, принюхался и перевёл взгляд на притихшего палинария. Для него, что ли? Через несколько мгновений уточнил продавец. Да, кивнула в ответ. Тёмная магия на нём, нехорошая. Послышалось бурчание. Гнала бы ты его прочь, девонька, притянет он к тебе беду. Что значит гнала? возмутилась я. И одновременно со мной завопил Аполлинарий. Думаешь, что говоришь? Да ты знаешь, с кем разговариваешь? Да я Я. Я. Понимая, что сейчас котяра выдаст нас, не сильно, но ощутимо дёрнуло его за хвост. Послышался обидный кошачий опаль: мяу. Ой, мой лучший друг, я чуть улыбнулась. Так у вас можно приобрести настойку. Странная дружба. Мужчина качнул головой и побрёл в губином магазине. О, у тебя совесть есть. Обижена пробурчала Полинария: "Ты что творишь? Ты Едвань не выдал нас". Строго посмотрела на него. "Я?" зашипела, потому что послышались шаркающие шаги. Пожилой мужчина поставил передо мной небольшой глиняный кувшин и сообщил: "Две ложки утром и четыре на ночь. Курс не менее двух недель. С вас 10 монет". Я осторожно опустила обиженного фамильяра на пол и полезла в рюкзак. Расплатившись за настойку, мысленно поблагодарила Сатанея, который позаботился обо мне и дал денег. Упаковав купшин, подхватив Аполлинария на руки, улыбнулась мужчине: "Спасибо вам". Он пристально посмотрел на нас, и от его взгляда стало не по себе. "До свидания". Я поспешила сбежать. но едва открыла дверь и услышала «Ты не здешняя, да?» Вы ошиблись, отвернувшись, ответила я «Всего хорошего!» «Подожди!» — остановил меня мужчина. Затем он нырнул под прилавок. Некоторое время что-то искал, а потом подошел ко мне и протянул цепочку с круглым медальоном, внешне напоминающим руну. «Возьми, это подарок!» Он обладает целебной силой и однажды тебе поможет. Я удивлённо смотрела на старика и не понимала, как себя вести. Бери, это подарок. Но я не могу. Бери, бери. Он буквально впихнул мне в руки украшение. Этот амулет должен быть у тебя. Но почему? Так нужно. Я вижу. Он махнул рукой. А теперь иди, пусть удача всегда будет на твоей стороне. Спасибо огромное. Поблагодарила его и тут же выскочила из магазина. Отпусти, заявил Аполлинарий, едвам оказались на крыльце. Давай-то идём отсюда подальше. Отпусти меня немедленно, потребовал кот. Я оземлённо посмотрела на него и сделала, как он просил. оказавшись на земле, кот быстро сбежал со ступенек магазина и направился вдоль улицы. Аполлинарий, Аполлинарий, ты куда? догнала его. Ты куда собрался? Кот делал вид, что не слышит меня. Понимая, что он обиделся, преградила ему дорогу и вздохнула. Прости меня. Просто если бы ты сказал, кем являешься на самом деле, то раскрыл бы нас. Думаю, Дмитрий уже бросился на поиски. И никто не должен знать, кто мы такие. «Хвост — неотъемлемая часть моего тела!» Надута произнес Аполлинарий. «Я понимаю, просто не знала, как тебя остановить, прости!» Кот вздохнул, окинул меня скептическим взглядом и промолвил. «Ну, хорошо!» «Но это первый и последний раз!» «Поняла?» «Мир!» — улыбнулась в ответ. «Мир!» А потом невольно бросила взгляд на магазинчик, в котором недавно мы были. Пожилой мужчина сидел у окна и задумчиво смотрел на нас. Надо уходить отсюда быстрее. Продавец какой-то странный. Да не странный он, просто зрячий. Кто? удивилась я. Зрячий. Это удивительная способность видеть то, что другим недоступно. Он почувствовал в тебе силу другого мира и сразу понял, что ты не здесьняя. А у меня увидел тёмную магию, пояснил кот. Но нам действительно нужно поторопиться. А что мне делать с подарком? Отдень его на шею. Если зряче сказал, этот амулет тебе пригодится. Значит, так и будет. А сейчас идём. Вечер наступит незаметно. Мы пошли вдоль по улице в поисках гостиницы, а достигнув конца квартала, увидели вывеску Трактир усталый путник. Кажется, нам сюда. А полинарий свернул за угол, и я последовала за ним. Мы прошли ещё несколько зданий и вышли к большому гостевому дому. Вокруг было очень тихо, а главное чисто. Толкнув массивную дверь, оказались в просторном светлом зале, заставленном столиками. Посетителей было мало. Какие-то молодые парни трапезничали к углу. Да, в противоположном конце зала старик пил что-то из большой прозрачной кружки. Послышались шаги. Резко обернувшись, увидела высокого темноволосого оборотня в черной одежде и белоснежном фартуке на талии, который, окинув нас беглым взглядом, уточнил: "Чем я могу вам помочь?" "Нам нужна комната", пояснила я. "Нам?" Как-то странно протянул оборотень, огибая меня пристальным взглядом. "И сколько вас?" Недоуменно посмотрела на него, а потом оглянулась и поняла, что хвостатого фамильяра нет. Припугавшись, стала осматриваться по сторонам, не понимая, куда мог исчезнуть мой спутник. Страх как тистой лапой сжал сердце. Аполинарий позвала его в надежде, что он услышит, но на мой зов никто не откликнулся. Куда же он запропастился? Милая девушка, вы что-то потеряли? уточнил мужчина, всё это время молча наблюдавший за мной. Да, вздохнула я. Кота, такого большого, разноцветного. Кота? Незнакомец чуть прищурившись, подозреньем посмотрел на меня. Ответить ему я не успела, потому что из-за неплотно прикрытой двери, расположенной за раздаточной стойкой, раздался возмущённый женский вопль. Вот паршивец, ты откуда здесь взялся? Ах, сейчас ты у меня получишь. В зал влетел Аполинарий, перемазанный чем-то белым с воплем: "Саундра, спаси!" Он галопом домчался до меня, и едва я подхватила его на руки, тяжело дыша, крепко прижался ко мне. И сейчас стало понятно, что княжеский фамильяр с ног до головы перепачкал в муке. И тут в зале показалась плотная, невысокая женщина с солёным полотенцем в руках. Она хмурится направилась к нам. А полинарий невольно сжался и мёгнул: "Ну что, ты стоишь? Бежим!" Езумлёна посмотрела на своего усатого спутника, и тут раздался смешок. Подняв взгляд, поняла, что обортня весьма забавляет создавшаяся ситуация, а вот мне как-то было не до смеха, потому что я прекрасно понимала, сейчас постой нам откажут, и придётся дальше идти искать начлёк, а сил совсем не осталось. Альберт, да что же это такое творится? начала возмущаться женщина. Я только на секунду отвернулась, а у меня уже на рабочем столе сидит этот блохастый и наглым образом жрёт начинку для пирожков. Мы же с тобой договаривались, что никаких постояльцев с животными не будет. Разве не так? Чай, ты наглец. Тамила, успокойся, мужчина хмыкнул. Разве ты сама не видишь, что это не обычный кот? Как же не обычный? недовольно пробурчала женщина. Хотя да, давно не видела таких наглых и бессовестных обжор. На себя посмотри, проворчала Полинарий. Подумаешь, немножко попробовал твоей стряпни. Съел ложку, а шума на целую корову. Ах, только и смогла воскликнуть я, желая в данный момент просто отшлёпать усатого наглеца. Батюшки, она всплеснула ладонями. Так ты оборотень, что ли? Это наши новые постояльцы, улыбнулся мужчина и представился. Я Альберт, владелец гостинного двора, а это моя супруга, Тамила. Приятно познакомиться, кивнула в ответ. Меня зовут Сандра, ну, а это Аполлинарий. Нам бы комнату, да что-нибудь перекусить. Надолго к нам? интересовался хозяин этого места. Ещё не знаю, пожала плечами. Думаю, на пару дней. Добро пожаловать. Мужчина широко улыбнулся. Идёмте, я покажу вам комнату, а Тамила пока приготовит ужин. Где желаете трапезничать, в номере или в общем зале? В номере, не задумываясь, ответила я. Как будет готов ужин, сразу вам принесу, заверила Тамила и поинтересовалась: А господин Обрыдин, какие пирожки любит? Жареные или печёные? Никакие. Обиженно пробурчала Полинария. Вздохнув, улыбнулась и попыталась сгладить создавшуюся неловкую ситуацию. Этот вредный и невоспитанный кот любит разную выпечку, поняла женщина и поспешила на кухню. "Поняла", она", проворчала Полинария, явно передразнивая Томилу. "Ты сегодня успокоишься или как?" довольно весомо ущипнула фамильяра за бок. Он обиженно мявкнул и запыхтел как ёж. Альберт как-то странно хмыкнул и махнул рукой в сторону лестницы. Нам сюда. Поднявшись по скрипучим ступенькам, мы оказались на втором этаже дома. Здесь было несколько дверей. Открыв самую последнюю в конце коридора, хозяин постоялого двора приветливо сообщил: "Ну, а вот ваш номер. Подходит?" Мэрка, мельком оглядев в светлую комнату, согласно закивала. "Отлично, нам всё подходит." Тогда вот вам ключи. Ночь стоит две монеты, еда оплачивается отдельно. На всё с троевой согласилась я. Сейчас вещи я разберу и оплачу. Хорошо, Альберт махнул рукой. Располагайтесь.